Она вновь поворачивается в жидкости и кажется погрузившейся в раздумья. «Нет», — отвечает она наконец, — «он не может и не будет активирован. Я искренне скорблю, что придется проигнорировать твои желания, Принцепс, но я не остановлю изыскание Юризена, Возможно, реактивация Аберона окажется за гранью его возможностей. Я готов умереть, приняв это, но я не погибну». Пока не сделаю все, что в моих силах Для спасения этого города Гримальд Она вновь улыбается И выглядит почти так же Как в нашу первую встречу Я получила приказ от своего командования Убить тебя Прежде чем ты продолжишь свои действия Исход может быть только один Я говорю тебе сейчас Пока мы окончательно не разругались Пожалуйста, не делай этого «Оскорбление Механикус будет безграничным!» Я тянусь к вороту и нажимаю на кнопку вок связи Мне отвечает один удар, условленный сигнал. «Ты сделала третью ошибку, угрожая мне, Зарха! Я ухожу!» Со стороны тронов пилотов раздаются голоса. «Мой Принцепс!» — позвал один из них. «Да, Валян! Мы получаем данные о спиках. Приближаются четыре тепловых объекта. Сверху. Городские настенные орудия не целятся в них? Да, говорю я, не отрывая взгляда от Зархи. Оборонные системы города не будут стрелять в четырех моих громовых ястребов. Гримальд, нет. Мой принцепс, вопит вален Консамир, Забудьте о нем. Нам нужны приказы. Немедленно. Слишком поздно. Отсек уже начал дрожать Шум снаружи заглушается грохотом брони самого Титана Но все равно остается Четыре корабля пролетают Их двигатели ревут Угольно-черные силуэты скользят в лунном свете Что пробиваются через глаза Титана Я смотрю через плечо и вижу Как четыре десантно-штурмовых корабля Направляют дуло тяжелых болтеров и установленные на крыльях ракеты, на глаза иллюминаторы. «Поднять щиты!» «Не стоит!» — негромко произношу я. «Если вы попытаетесь поднять щиты и помешать мне уйти, я прикажу открыть огонь по мостику. Пустотные щиты не успеют подняться вовремя. Ты убьешь себя!» «Да, убью себя!» «Но и тебя!» «И твоего Титана!» «Не поднимайте щиты!» — с горечью произносит она. Команда подчиняется, ловя каждое движение и каждое шепотом произнесенное слово. «Ты не понимаешь! Присоединиться к битве будет богохульством для Бирона! Священные военные платформы должны быть благословлены повелителем Центурио Ординатус! Духи машин придут в ярость без этого!» Оберон никогда не будет функционировать, как ты не видишь!» «Я понимаю, но еще вижу возможный компромисс». «То есть единственная причина, почему Механикус не использует в войне одно из величайших орудий, чтобы спасти этот мир, заключается в том, что оно остается без благословения?» «Да, дух машины взбунтуется, если даже он проснется!» То будет объят гневом. В этих словах я увидел выход из патовой ситуации. Зарха, я все понимаю. Юризян не станет реактивировать ординату Сармагеддон и не будет приводить его в Хельсрич. Произношу я. Она не отрывает от меня взгляда. Зрительные рецепторы щелкают и стрекочут, скудно подражая выражению человеческого лица. Не станет? Нет. На несколько мгновений повисает пауза, и затем я говорю. Мы просто снимем с него орудие ново и привезем в Хельсрич. В любом случае, это все, что нам нужно. Тебе не разрешено разрушать тело Аберона. Снять пушку — это все равно, что отрубить голову или вырвать сердце. Зарха, я устал выслушивать банальности, и мне пора идти. Магистр Кузни. Обучался на Марсе под руководством культа машины, в согласии с самой древней клятвой между Астартес и Механикус. Он чтит это оружие и считает свою роль в его пробуждении величайшей честью. Если бы он искренне чтил наши принципы, то не делал бы этого. А если бы вы искренне чтили Империум, то сделали бы это. Подумай, Зарха, нам нужно оружие. Повелитель Центурио Ординатус уже в пути с Терры. Если он прибудет вовремя, и его корабль сможет пробиться через блокаду, тогда есть шанс, что хельс Хельсрич увидит Оберон в действии. Большего я не могу тебе обещать. В настоящий момент это все, что мне нужно. Я думал, что так это и закончится. То есть в любом случае не закончится хорошо, но тем не менее закончится. Я направился прочь, но она вдруг меня позвала «Остановись на минутку! Ответь мне еще на один вопрос! Почему ты здесь, Гримальд?» Я снова посмотрел на Принцепс, на это сморщенное древнее существо в гробу, смотрящее на меня механическими глазами «Поясни вопрос, Зарха! Не думаю, что ты говоришь о настоящем моменте!» Она улыбается «Да, не об этом!» почему ты здесь, в Хельсриче? Когда тебя спрашивают о таких вещах, я не вижу причин врать, особенно ей. Я здесь, потому что тот, кто был братом моему погибшему повелителю, послал меня сюда, умереть в этом мире. Верховный маршал Хельбрехт потребовал, чтобы один командующий из храмовников остался и вдохновлял защиту. Он выбрал меня, — Почему ты? Ты сам не задавал себе этот вопрос. Почему он выбрал тебя? — Не знаю. Все, что знаю наверняка, Принцепс, это то, что я забираю ту пушку. — Я с трудом верил, — произнес Артарион, — что твой план сработает. Рыцари стояли на стене рядом, смотря на врага. Все носы собирались, формируя хаотичные полки. «Все это напоминает раи насекомых», — подумал Гримальд. Скоро наступит рассвет, и неважно, этого знака ждали ксеносы или какого-то другого. Поток приземляющихся кораблей превратился в тонкую струйку, и теперь каждый новый прибывал раз в час. Пустоши уже приютили миллионы орков. Сегодня начнется штурм. Силы, необходимые врагу для нападения, уже здесь. Еще нет, ответил Гримальд. В конечном счете, все сводится к их разрешению. Нам нужно сотрудничество инвигелаты. Капилан кивнул в сторону собирающихся орд. Если не получим помощь механику с реактивации пушки, эти инопланетные псы через несколько месяцев будут пировать нашими костями дальше по стене раздался крик на укреплениях было мало гвардейцев, а те кто остался выполняли функции часовых двое из них кричали и крик подхватили по всей северной стене общий вокс канал заполнился взволнованными голосами вновь завыла городская сирена сначала гаремальд ничего не сказал он смотрел как орда накатывается, словно снежная лавина. Порядок, и так не соблюдавшийся в рядах врага, теперь и вовсе разрушился. Осталось только хлынувшее вперед море грубого металла и зеленой плоти, скраб танков и развалюх титанов. Первых облепили со всех сторон завывающие ксеносы, вторые сотрясали пустоши размашистой поступью. «Я тут слышал кое-что!» Заметил Артарион. Поговаривают, что зеленокожие Создают своих титанов По своему свиному подобию. Прям пробормотал. Это объясняет, Почему они такие уродливые. Посмотрите вон на того. Как такое может быть божеством? В чем-то он был прав. Слепленные из железного мусора титаны Были металлическим воплощением тучных ксеносов. Их обширные животы использовались для укрепленных отсеков, где располагались пушки. «Я бы посмеялся», — заметил Неру, «если бы их не было так много, в шесть раз больше, чем машин -инвигилаты. «Вижу бомбардировщики», — заметил Кадор, незаинтересованно и неравнодушно, просто констатируя факт. Группа уродливых самолетов Больше 40 сорока сорвалась с посадочных платформ, спрятанных за судами основных сил. Грималь, даже отсюда, услышал их двигатели, работающие как больной старик, поднимающийся по ступеням. Братья, нам стоит оставить стены. Неро повернулся, чтобы посмотреть, как последние гвардейцы спускаются с укреплений по лестницам и трапам Титаны, скоро начнут стрельбу. «Да!» — прямо улыбнулся под шлемом. «И стены будут превращены в порошок!» В этот самый момент над головами рыцарей пронеслась эскадрилья истребителей. Гладкие металлические корпуса молний Барасата лучами восходящего солнца были окрашены в серебро. «Какая отвага!» — промолвил Кадор. Командующий барасад долго и напряженно спорил, чтобы получить разрешение начать атаку. Вопрос был принципиальным, потому что было ясно, что почти наверняка эта первая атака станет и последней. Полковник Саран был против, адъютант Тиро тоже. Даже представитель порта, да проклянет его император, был против. Барасад был терпеливым человеком. Он гордился своим тактом и готовностью планировать, но сидеть и слушать, как гражданские жалуются и оспаривают его мнение, это было уже слишком. «Разве нам не нужны будут твои самолеты, чтобы защищать танкеры, приходящие от платформ Вальдеза?» — спросил представитель порта Магарн. Барасад притворно улыбнулся и кивнул в знак признательности. «Не похоже!» что оркам хватит ума, чтобы искать способ перекрыть нам поставку топлива. А если даже и хватит, им придется долго колесить вокруг города и рисковать обстрелом, прежде чем они доберутся до наших путей в океане. «Все равно есть риск», — сказал Саран, тряся головой и лихорадочно ища, как закрыть вопрос. «Со всем уважением», — настаивал Боросат, ничем не выдавая бушующие в душе страсти. «Эта атака даст нам слишком много, чтобы просто от нее отмахнуться!» «Риск чересчур велик», — сказала Тиру, и Боросат тут же ее возненавидел. «Наглая, маленькая принцесса из штата главнокомандующего. Ей стоило бы вернуться к своим канцелярским занятиям и оставить войну тем мужчинам и женщинам, которые для этого тренировались». «Война!» — промолвил Барасад, обуздывая гнев. — Это и есть риск. Если я возьму три четверти своей эскадрилии, то мы уничтожим первую волну бомбардировщиков и истребителей прикрытия. Они даже не достигнут города. — Именно поэтому это совершенно дурацкое предприятие, — возразила Тиру. Она была менее искусна в контролировании чувств. Оборонные системы города предотвратят любую воздушную атаку. «Нам даже не надо рисковать ни одним из ваших истребителей!» «Вот именно! Моих!» — безмолвно подтвердил Боросат. «Эдъютант! Я попрошу вас обдумать практичность вашего предложения!» «Я обдумываю!» — усмехнулась она. «Надменная стерва!» — мысленно закончил пилот свою предыдущую фразу. «Это двойная атака, как я полагаю!» Боросат посмотрел на собратьев командующих, собравшихся в комнате для инструктажа. Сама по себе комната была жужжащим ульем, заполненным персоналом и сервиторами, обслуживающими вокс-панели, сканеры и тактические дисплеи. Главный стол, за которым раньше заседало все городское командование, теперь был почти пуст. Почти все главы полков сейчас находились со своими солдатами, готовые к битве. «Я слушаю», — сказал полковник Саран, «Если мы поразим врага над городом, большая часть горящих обломков рухнет на улице и здания. Добавьте к этому тот факт, что мы окажемся под огнем наших собственных защитников. Противовоздушные орудия на шпилях будут стрелять, и, скорее всего, зенитные батареи поразят моих же пилотов. Но если мы нападем на них за городскими стенами...» Их драгоценные истребители упадут на их же собственные головы. Как только моя атака паразит их ряды, посылайте вторую и третью волну. Мы можем атаковать их аэродромы». Ответом ему было гробовое молчание. Барасат решил этим воспользоваться. «Их воздушные силы будут уничтожены всего за час. Вы не можете сказать мне, полковник, что такая победа не стоит риска». «Именно так мы должны поступить!» Боросат видел, что не убедил полковника. Соблазнил, да, но не убедил. Тиро слегка покачало головой, наполовину в раздумьях, наполовину уже готовя отказ. «Я разговаривал с реклюзиархом!» — внезапно сказал Боросат. «Что?» — одновременно спросили Сарен и Тиро. «Об этом плане?» Обсудил его с реклюзиархом. Он поддержал меня и убедил, что городское командование одобрит план. Конечно, Баррасат ничего такого не делал. Последнее, что он слышал о лидере рыцарей, это то, что Гримальд занят какими-то сложными переговорами со старейшей инвегилатой. Но фраза затронула Тиру, и это было все, что ему требовалось. Нотка сомнения. «Лучик интереса!» «Если Гримальд посоветовал...» Протянула она. «Гримальд?» Сайрон приподнял бровь. На его лице с двойным подбородком Боролись изумление и тревога. «Довольно фамильярно с вашей стороны Называть его так!» «Реклюзиарх!» Судорожно поправилась женщина. «Если он считает, что это хороший план, То, возможно, нам стоит его обдумать!» Барасат был экспертом по сокрытию своих чувств, и не только отрицательных. Теперь он сдержал довольную ухмылку. — Полковник, — сказал он, — и адъютант Тиро, я понимаю, что вы хотите сохранить как можно больше сил в резерве, что хорошо с точки зрения тактики. Это оборонительная война, и агрессивные атаки играют в ней мизерную роль. Но мы с моими пилотами будем бесполезны. «Если стены падут и враги хлынут в город, это видно даже по галлоритическим симуляциям, не так ли?» Сарен вздохнул, сцепив пальцы на животе. «Выполняйте!» — сказал он. И Барасад не применул этим воспользоваться. Его эскадрилья через час уже было в воздухе, проносясь над городскими улицами. Прежде чем снизиться над пустошами В тесной кабине молнии Барасату было не просто удобно Он чувствовал себя здесь как дома Оба штурвала в руках Были продолжением его тела Другие сказали бы, что пехота Тоже ощущает свое оружие Но святой трон Это не идет ни в какое сравнение Молния была подобна копью ангела На земле под ним темнели массы ксеносов. «Я вряд ли должен каждому напоминать», — произнес майор Вокс эскадрильи, «что выбрасываться с парашютом в Орочью Орду в высшей степени неосмотрительно». Ответом ему был хор Голосов. «Да, сэр! Если вас собьют! И во имя трона с некоторыми из вас это случится, бросьте вашу птичку!» На одного из этих жирных богов. Заберите с собой так много мерзавцев, сколько сможете! Гаргантов, сэр! Это был голос Хелики: Орки называют своих титанов! Гаргантами! Верно подмечено Хелика! 5082! По моему сигналу, вы разомкнете строй и откройте огонь. Да прибудет с нами император, мальчики и девочки! И помните. Хромовники наблюдают за нами. Покажем им, как мы заработали рыцарские кресты на наших физеляжах. За Армагеддон!» Картен прищурился, глубоко вдыхая переработанный кислород из дыхательной маски. «Ихельс речь!»